66. В реальности ее возвращает сильная боль Левую руку от запястья до локтя жжет огнем, на коже сама собой появляется татуировка. Несбывшееся пророчество, повинуясь законам мироздания, проступает на предплечье ярким четким рисунком. На запястье возникает и открывшаяся волшебная книга пророчеств. Сквозь ее страницы прорастают, двигаясь выше к локтю, тонкие листья на темно зеленых стеблях, облетающих руку. Завязываются, выбрасывают лепестки и раскрываются изумительной красоты ярко-голубые соцветия полевого василька.